4. Когда они направились к дверям, ведущим в здание станции, вновь послышался ноющий вибрирующий звук. Роланд не мог не улыбнуться. Все трое его спутников одновременно дернули носами, а уголки их ртов опустились, словно они не только составляли катет, но и стали близкими родственниками. Сюзанна указала на парк. Надписи на щитах, что возвышались на деревьях, чуть затуманились. В воздухе повисло марево, как в сильную жару. «Это от червоточины?» — спросил Джейк. Роланд кивнул. «Мы сможем ее обойти?» «Да. Червоточины так же опасны, как и болото с трясинами и сейлигами. Вы знаете, о чем я?» «Ну, что такое трясина, мы знаем», — ответил Джейк. А если сейлиги такие длинные зеленые твари с большими зубами, то мы знаем и их. Они именно такие. Сюзанна повернулась, чтобы в последний раз взглянуть на Блейна. Никаких глупых вопросов и глупых игр, она перевела взгляд на Роланда. Я насчет Берри Леванс, женщины, которая написала Чарли Чучу. Ты думаешь, она тоже имеет отношение к тому, что происходит вокруг? «Что мы даже можем встретиться?» «Я бы хотела поблагодарить ее. Эдди, конечно, сообразил, что к чему, но без...» «Полагаю, это возможно», — ответил Роланд. «Но, скорее всего, встретиться нам не удастся. Мой мир — это огромный корабль, затонувший у самого берега. Большую часть обломков море вынесло на сушу. Большая часть того, что мы находим, поражает. Что-то даже можно использовать, если будет на то согласие К. «Но в основном это обломки. Бесполезные обломки», — он огляделся. «Как вот эта станция». «Я не думаю, что перед нами обломки», — возразил Эдди. «Посмотри на краску на стенах. Кое-где ее попачкал дождь, но она нигде не лупится». Он подошел к одной из дверей, провел пальцами по стеклу, оставляя на нем чистые полосы. «Пыли хватает, но никаких трещин». Я бы сказал, что это здание осталось без присмотра в начале лета, не раньше. Он взглянул на Роланда, тот пожал плечами и кивнул. Слушал он в полухо, да и голова была занята другим. Он думал о червоточине и старался отогнать воспоминания, грозящие захлестнуть его. «Но лад разваливался не одно столетие», — подала голос Сюзанна. «Это место...» «Уж не знаю, Топика это или не Топика, похоже на один из маленьких, вызывающих ужас городков в сумеречной зоне. Вы, парни, возможно, и не помните этот телесериал, но...» «Я помню», — в унисон ответили Эдди и Джейк, переглянулись, рассмеялись. Эдди протянул руку, и Джейк шлепнул по ней своей. «Его все еще показывают по ТВ», — объяснил Джейк. «Да, постоянно», — добавил Эдди. «Обычно в спонсорах адвокаты, специализирующиеся по банкротствам, похожие на коротко стриженных терьеров». «И ты права, это место не похоже на лад. Да из чего ему быть похожим? Оно и лад находится в разных реальностях. Я не знаю, где мы пересекли границу, но...» Он указал на синий навес над щитом с надписью «Автострада 70», словно щит этот служил абсолютным доказательством его слов». Если это топика, то где люди? Полюбопытствовала Сюзанна. Эдди пожал плечами и развел руками. Кто знает? Джейк прижался лбом к стеклу средней двери, с боков прикрыл ладонями глаза, несколько секунд вглядывался в темноту, потом увидел что-то такое, что заставило его отпрянуть. Уху-хо! Неудивительно, что тут так тихо. Роланд подошел сзади, посмотрел через стекло над головой мальчика, также прикрывая глаза ладонями. Еще до того, как прижаться лбом к стеклянной двери, стрелок пришел к двум выводам. Во-первых, хотя они, несомненно, на железнодорожной станции, в действительности это не станция Блейна, во всяком случае не Колыбель. И во-вторых, станция наверняка принадлежит миру Эдди, Джейка и Сюзанны, но, возможно, параллельный не их, реальности. Это червоточина. Мы должны быть предельно осторожны. На одной из длинных скамеек, что занимали большую часть помещения, прислонились друг к другу два трупа. Морщинистые лица, черные руки, они напоминали гуляк, которые засиделись на вечеринке и опоздали на последний поезд. На стене за скамейками висела доска с надписью «Отправление», а ниже, вертикальным столбцом, название городов, городков и феодов, куда отправлялись поезда. В первой строке значился Денвер, во второй — Уичито, в третьей — Омаха. Роланд когда-то знавал одноглазого картежника, которого звали Омаха. Он умер с ножом в горле прямо у карточного стола. Шагнув в пустошь с конца тропы с отброшенной назад головой, а его последний выдох забрызгал кровью весь потолок. С потолка в зале ожидания свисали прекрасные часы-куб с четырьмя циферблатами. Стрелки остановились на четырех часах и четырнадцати минутах, и Рон подумал, что больше они никогда не сдвинутся. Грустная мысль, но он и попал в грустный мир. Других мертвецов он не видел, но опыт подсказывал ему, что они наверняка есть. Если два трупа на виду, то где-то рядом еще четыре, а то и четыре десятка. «Войдем?» — спросил Эдди. «Зачем?» — ответил Стрелок вопросом на вопрос. «Делать там нам нечего. Тропа луча через это здание не проходит. Из тебя получился бы отличный экскурсовод надулся Эдди. «Все идут сюда, и, пожалуйста, старайтесь не сойти». Джейк прервал его фразы, смысл которой Роланд не понял. «У кого-нибудь есть четвертак?» Мальчик смотрел на Эдди и Сюзанну. Стоял он рядом с металлическим ящиком. По нему тянулась синяя надпись. «Нигде вам не узнать столько о Канзасе, как в Топика Capital Journal. В вашей городской газете читайте ее каждый день». Эдди ухмыльнувшись покачал головой. где-то потерял всю мелочь. Возможно, когда залезал на дерево, аккурат перед тем, как ты присоединился к нам. Очень уж не хотелось становиться закуской робота-медведя. Извини. Одну минуту, одну минуту. Сюзанна открыла сумочку и так сосредоточенно начала в ней рыться, что Роланд не мог не улыбнуться, несмотря на все его грустные мысли. Женщина всегда остается женщиной. Она достала пачку мятых клиноксов, перетрясла салфетки, чтобы убедиться, что в них не завалилась монетка. Выудила коробочку с пудрой, подняла крышку, опустила, бросила в сумочку. За пудрой тот же путь повторила расческа. Поглощенная столь увлекательным занятием, она даже не заметила, как Роланд прошагал мимо нее достав револьвер из самодельной кобуры, которую он ей соорудил. Выстрелил один раз. Сюзанна вскрикнула, выронила сумочку, сунула руку в пустую кобуру под левой подмышкой. «Хонки, ты до смерти перепугал меня!» «Тебе надо повнимательнее следить за своим оружием, Сюзанна. А не то в следующий раз дырка появится у тебя между глаз, а не в... как это называется, Джейк?» «Устройство для сообщения новостей, или там просто лежит бумага?» «И то, и другое», — ответил Джейк. Выстрел напугал и его. А Иш просто отбежал ярдов на двадцать и теперь недоверчиво смотрел на Роланда. Джейк пошуровал пальцем в дыре, образовавшейся посередине запорного механизма автомата, продающего газеты. Из нее еще вился дымок. «Чего стоишь? Открывай», — поторопил его Роланд. Джейк дёрнул за ручку. Она посопротивлялась, затем в автомате что-то щелкнуло и дверца открылась. На задней стенке Джейк прочитал «Если газет не осталось, пожалуйста, возьмите выставочный экземпляр». Джейк снял его с проволочной подставки. Сюзанна, и Эдди и Роланд столпились вокруг него. «Господи, что же это?» — в ужасе прошептала Сюзанна. «Что это значит? Что случилось?» Под названием газеты, занимавшим добрую четверть первой страницы, черные буквы заголовка кричали. «Супергрипп, капитан Трипс, не знает преград. Руководители государства, возможно, покинули страну. Больницы-топики переполнены больными и умирающими. Миллионы молят Бога об исцелении». «Прочитай вслух», — попросил Роланд. «Это буквы твоего алфавита. Я их не все знаю и не хочу чего-то упустить». Джейк взглянул на Эдди, тот нетерпеливо кивнул. Джейк развернул газету, открыв громадный фотоснимок, который поразил их до глубины души. Пожар охватил город, стоявший на берегу озера. «Кливленд горит! Огонь побеждает!» — гласила надпись под фотоснимком. «Читай, парень!» — вырвалось у Эдди. Сюзанна ничего не сказала, она уже читала статью, единственную на первой полосе, заглядывая через плечо. Джейк откашлялся, словно у него запершило в горле. И начал.